«Глава шестнадцатая. Наконец-то. Я уже счёл, что мне придётся лезть в твоё окно. Рассерженный шёпот Саттера настиг меня, едва я вышел в парк. Теряешь хватку? Ценю комфорт. Невозмутимо парировал невидимый сатор, Предпочитаю, чтобы прекрасные леди сами выпрыгивали из окон в мои объятья. Желательно голые. Прости, сатор, Раздеваться не буду. Прости, Эгран. Твой тощий зад меня не возбуждает». Видимо, возбудил чей-то другой раз ты вытащил меня из кровати. «Кончай ворчать. Вот уложишь сладкую змейку к себе в постельку». Сатор осёкся, оценил яркость огня, вспыхнувшего на моей ладони, и с улыбкой продолжил. «Расскажешь девочке сказку на ночь, чмокнешь в лобик и завалишься спать, потому что воздержание на грани пытки ещё ни одной потенции не помогло». Сатор шостро нырнул в невидимость, уходя от моего фаера. Впрочем, судя по запаху паленой ткани, при взрыве снаряд все-таки прожег в одежде иллюзиона несколько дыр. Гад облезлый. Это новый жилет. За что поешь иллюзии? Тоже мне проблема. Академию мы покинули через портал, созданный Сатором. Мягко говоря, я удивился. Способностью прожигать пространство обладали лишь высшие демоны бездны, а Сатор был человеком. Видимо, ключевым моментом являлась «был». Внешне чёрный маг ничуть не изменился, но кто знает, что он прятал за своими иллюзиями. «Ты меня удивил», — обронил я, едва портал схлопнулся, оставив после себя облачко дыма. «Поверь, я удивляю не только других». Временами смотрю в зеркало и становится тошно. «Так, минутка нытья окончена. Как насчёт того, чтобы взглянуть в лицо твари, наделавшей шороху в шалотаре? Ты напал наслед след чёрной ведьмы?» «Сейчас узнаем». Я растянул сокрывающий полок на нас обоих. «Держись рядом». Портал сатора привел нас за городскую стену, на овечью ферму. Ведьма была не глупа. Смекнула, что в городе темная стража землю рыть станет, чтобы ее найти. Вот и затаилась гадина. Кому принадлежит дом? Людям или оркам? Кто внутри? Семья или наемные рабочие? «Эгран, тебе никогда не говорили, что ты дикий зануда?» «Ты не проверил?» и это ученик высшего демона. Меня всегда поражало, насколько разными по способностям и темпераменту были воспитанники лорда Льена. Главнокомандующий редкость не сходил до личного наставничества, хотя и присматривал за всеми маломальски наделенными тьмой магами темного альянса. Обожаю сюрпризы. Безбашенно отмахнулся Сатар. И как сглазил. Хлопанье крыльев в ночи на сюрприз еще как тянуло. За время своего пребывания в шалотаре Я ни разу не заглядывал в жиринец и понятия не имел, вводятся ли в нем грифоны. Зато всадника узнал, как только тот пролетел над нами. Я выделил магистра Лойера с первого дня, а сегодня получил вести из военного архива. За время службы военный целитель Лойер участвовал в 30 официальных поединках. 30 раз он обнажил меч в дуэльном круге и всего один проиграл. Пока я размышлял, как подступиться к тому, о чьих истинных возможностях ничего не было известно, Сатар создал иллюзорный фантом Тушканчика и направил его к дому. «Новость хорошая, это всего лишь целитель. Плохая? Он из Шалатара», — объявил он, не прошло и 10 секунд. «Ты ошибаешься, мой друг. Обе новости плохие», — мрачно парировал я. До меня доходили слухи, что с Сатаром невозможно работать. Гений импровизации, мать его... Мы условились не приближаться к дому, пока фантом Тушканчика разведывает обстановку, но не успел грызун скрыться в доме, как я ощутил, что рядом со мной фальшивка. «Какого кхара?» — процедил я, зная, что Эллизион контролирует свою копию. «Тебе Тушкана мало?» «Не тот ракурс. Слишком мелкий. Не дергайся, чешучатый. Все нормально. Ведьма и лоэр заодно. Охрен их поймешь. Пока болтают». «О чем?» «Отвали». Подслушивать мешаешь. Мне оставалось лишь покрепче стиснуть зубы и мысленно выматериться. В доме было трое, по крайней мере, я ощущал всего три ауры. Странно, дом не выглядел заброшенным. Я приблизился к окну, через которое пролез Сатар, как вдруг его фантом рыгнулся и зашипел. «Не входи, тебе нельзя». И следом из окон вырвался слепящий зеленый свет. «Магия смерти». Она мазнула по моему телу леденящей волной и рассеялась в ночи. Я очутился на подоконнике еще до того, как в воздухе погасли последние крупицы магии. Черная ведьма не могла атаковать магией смерти. Значит, ударил Лойер. Кхар его знает как, но ударил. Магистр Лойер был военным целителем. Но целители не всегда работают с живительными потоками силы. Кому-то нужно нивелировать последствия зловредных арканов и банальных ядов. В этом случае даже Кхаров Маг Смерти может сойти за целителя. И все-таки невероятно. «Эгран, вали отсюда!» Шипение фантома за спиной меня отвлекло, и я пропустил бросок чего-то темного и мешкообразного. Оно вцепилось в мою ногу, громко взвизгнула обжегшись щит, но хватку не ослабило. С упыренным упорством меня пытались тащить с подоконника. Собственно, упырь пытался. Стало ясно, куда подевались владельцы фермы. Ведьма обратила их в нежить. «Сатор, у меня проблема. Я зарядил упырю в морду фаером. Огонь нежити всегда не нравился, но не настолько, чтобы та улепетывала от него без оглядки. Придется применить грубую силу и запачкаться. Если не хочешь, чтобы упырь тебя хватал, оторви ему хваталки». «Ладно, будет по-твоему». Я спрыгнул на пол, но не сделал и пары шагов, как вокруг взметнулось пламя защитного огненного аркана, который я активировал заранее. Не помогло. Тёмная магия выплеснулась из-под пола, уродливым коконом окутала мой щит и присосалась, выкачивая из него энергию. Я прекрасно осознавал, что произойдёт дальше. Схлопнется щит. Тьма начнёт жрать мою магию. Сатор у меня проблема», — повторил я. Харов, фантом чёрного мага, так и торчал за окном. «Что?» «Девочки уже подгребли». «Какие хрен девочки?» Я наконец-то добрался до упыря, оторвал ему руки и башку. Помогла слабо, в том смысле, что тьма плевать хотела на мою физическую силу и с завидным энтузиазмом портила мой щит. Одновременный бросок трёх смазанных фигур я встретил стеной огня. Пол в доме вспыхнул мгновенно, осветив три новые перекошенные упырячьи морды. «Сатар, ага, девочки уже на месте». «Хорошо. Что, мать твою хорошего? Что ты отвлекаешь на себя зомби? А то раньше в подвале было чересчур оживлённо. Чем ты занимаешься? Перехвати контроль над нежитью. Ты же чёрный маг. Я чёрный маг, а не трупоед. Нежить — не мой профиль. Урою. Найду и удавлю. Да чтоб я ещё раз связался с Эдрианом Сатором!» Дом сотрясся до основания. Судя по тому, что из-под пола вырвался чёрный дым — На этот раз атаковал Сатор. Следом раздался возмущённый вопль его фантома. «Охренеть! Этот лекарь выдержал мой удар тьмой». «Луэр на тебя напал?» «Почти». «Значит, нет. Мрак всемогущий. Пусть целитель нашлёт на этого слабоумного какое-нибудь заковыристое проклятие. Непременно мерзкое и мучительное. Заслужил. Мне удалось заблокировать упырица в дальней части комнаты, Но тьма уже проела брешь в защите и теперь тянула мою магию. Тело словно одеревенело. Магия не брезговала и жизненной энергией. Но самое дерьмовое. Ведьма сбежала. Я уловил момент, когда эта тварь покинула дом. Наколдовал ей вслед огненную змейку. Пылающая дорожка вспыхнула под ногами женщины, заставив ее взвизгнуть от боли. Впрочем, мне было хреновее. Тьма, выпущенная черной ведьмой, оказалась прожорливой. Видимо, привыкла питаться от других. На Сатера рассчитывать было бесполезно. Поэтому я собрал остатки силы, забросил свое тело на подоконник, прополз немного и кулем свалился на землю. «Ого! Быстро она тебя! Я же предупреждал, что в доме ловушка на стихийника». «Да ладно!» – прохрипел я. На мат уже не осталось сил. Фантом Сатора присел рядом и с сочувствием посмотрел на меня. «Потерпи, скоро рассосется». Ведьма драпанула и разорвала связь с ловушкой. Бесит, стерва тупая. Тебя бесит то, что вы на пару слоером упустили ведьму, пока выясняли отношения. Это не отменяет того, что она тупая, прямо произнес Сатар и на несколько секунд замер, словно статуя. Держись, чешуйчатый, сейчас будет жестко. И дом содрогнулся от двух однобременных ударов. Тьма и магия смерти схолестнулись под землей в прямом столкновении. Итог был закономерен. Фермерский домик не выдержал и рухнул. Последнее, что я увидел — горящую доску, летящую мне в голову. Делия Мейбус. Успокаивающие капли не помогали. Я целых два часа рассматривала потолок, а потом сдалась, переоделась и спустилась в парк. Увидеть меня кто-нибудь на лавочке под стенами замка сразу заподозрил бы, что я дожидалась кого-то из преподавателей. И ошибся бы. Я ждала лорда проверяющего, который до сих пор не вернулся в Шалатарк. Мне не нужно было подниматься на преподавательский этаж, чтобы убедиться. Комната Василиска пуста. В то же время Ларушка утверждал, что лорд Тортон не покидал академию. Не покидал академию через главные ворота. Решающее уточнение. Делиться своими соображениями с Ларушкой я не стала. Старый гоблин непременно поднял бы крик из-за бреши в защите. Поэтому я вернулась в парк. Устроилась на лавочке и приготовилась к долгому ожиданию. О возвращении в постель и речи не могло быть. Я так надеялась, что лорд Тортон заглянет ко мне перед сном, чтобы обсудить первые испытания Хронеля, но этого не случилось. Лорд Проверяющий был занят чем-то поважнее, чем успокоение одной мандражирующей адептки. Например, мог напасть на след черной ведьмы. Да что же он так долго? Едво уловимое хлопанье крыльев заставила меня вскинуть голову. Надо мной завис чёрный грифон. «Привет, малыш. Магистр лоэр отпустил тебя полетать?» С надеждой поинтересовалась я. «Ведь если птаху порхнул из зверинца без одобрения магистра, значит, того тоже нет в академии и...» «И думать не желаю, что это означает. Так я точно рехнусь от тревоги». Вместо ответа грифон опустился на землю рядом с лавочкой и повернулся боком, демонстрируя седло. Хочешь меня куда-то отвезти? Так? Хороший малыш. Хоть и нежить. Магистр Лоэр собирался выгулить своего Грифона. Вот и оседлал. А потом ему пришлось срочно отлучиться. Так ведь? Или наставник прислал Грифона за мной, потому что случилось нечто страшное? Страх когтистой лапой сжал сердце. Я и сама не заметила, как очутилась на спине Грифона. И только когда ветер засвистел в ушах от стремительного взлёта, мелькнула запоздавшая мысль, что, возможно, я совершила глупость. Малыш облетел замок по кругу, но вместо того, чтобы направиться прочь, спустился к зверинцу, приземлился за оградой, неторопливо прошагал внутрь вольера и сбросил меня в сено. «Малыш, как же так? Разве мы не собираемся искать магистра лойера?» Вместо ответа Грифон ткнул меня мордой в грудь, заставляя отступить поглубже в сено, потом обошел и зарылся в него по самой клюв. Ты тоже тревожишься и хочешь, чтобы мы переждали эту ночь вместе?» Клёк от чёрного грифона прозвучал очень одобрительно, а когда я легла бок, он прикрыл меня своим крылом. С минуту я прислушивалась к своим ощущениям и напоминала себе, что рядом хорошо замаскированная нежить. Помогала слабо. От Отчего-то меня это совершенно не трогало и ни капельки не пугало. Малыш был очень послушной и преданной птицей, А еще он почувствовал мое одиночество и захотел его со мной разделить. Крамер Тортон. Магистр Лоэр был сыном лорда Шелотара. Сатор объяснил мне это раз десять, как только я очнулся, но я был уверен, что слышал его восхищенное брюзжание и сквозь беспамятство. Только этот паладин мрака умел плести четырехслойные щиты. Этот гениальный и защитный аркан был визитной карточкой лорда Шалатара. Ни один маг смерти не мог создать нечто подобное ни до, ни после. А теперь четырёхслойный аркан абсолютной защиты появился у военного целителя, который ещё и двигался как прирождённый боец. Саттер был уверен, что у магистра Луэра включилась родовая память. Чёрный маг так радовался, словно это у него, а не у магистра что-то включилось. Неужели мозг прорезался? Обряд ли. Сатор догадался притащить меня в городской лазарет, и теперь местные целители не желали меня отпускать без одобрения господина Сываля. Приставленная к моей палате целительница ныла и прочитала, пока я не дал ей слово, что не сбегу до его возвращения. «Всё, кончай валяться. Нужно возвращаться в академию». «Сатор, ты оглох?» Разговор с целительницей вёлся в его присутствии. Мак знал, что я пообещал дождаться господина Сываля. «Да понял я всё». Но всегда можно сослаться на непредвиденные обстоятельства. Королевский приказ, желание богов и... «Эгран, это не моя невеста сейчас готовится к следующему испытанию». «Вот тьма. Я его сейчас точно грохну». Я сел на кровати. Башка трещала так, что перед глазами плясали черные мушки. «Или это от злости?» «Как вы себя чувствуете?» Магистр Луэр вошел в палату. «Ого! А вы не сбежали?» Сатар продемонстрировал настолько искреннее удивление, что целитель, или правильнее было бы сказать «черный паладин», лишь снисходительно усмехнулся. «Согласен, нечего на обижаться». «Черная ведьма, скажите мне, что вы не торчали у моей койки, как преданные родственники в ожидании наследства, а вели к Харовой поиски. А смысл ее искать?» «Сама объявится». Беззаботно отмахнулся Сатар. Я теперь отслеживаю каждый всплеск магии тьмы в Шалатаре и окрестностях. И как только эта дамочка захочет провести какой-нибудь занятный ритуал, я её тут же и накрою. Как семья фермера? Была обращена в нежить с неделю назад. Я навел справки. Пояснил магистр лоер. Искал дом с городской стеной, чьи обитатели резко превратились в отшельников. Лорд Сатор, вынужден разрушить ваши фантазии. Я не могу быть ребёнком лорда Шалатара. Когда я родился, он был давно мёртв». Сатор посмотрел на военного целителя со всезнающим снисхождением. Заметивший это магистр Лоэр закатил глаза. «Лорд Толион Шелотар жил 200 лет назад, и из них сотню в законном бездетном браке со Светлой. Это не помешало бы ему хоть раз сходить налево. Личный опыт незамедлительно вернул я. Сдурел, Эхонор мне всё поотрывало бы, У меня от нее законная дочь. Единственная, любимая и во всем на меня похожая. Я представил себе женскую версию Эдриана Сатора и ужаснулся. Тогда как вы можете объяснить ваши таланты, полностью повторяющие способности этого паладина мрака? Магистр Луэр повернулся ко мне и пожал плечами. Пока никак. У меня сейчас других загадок хватает. Если вы не заметили то ректор Суэр чудесным образом присоединилась к испытаниям светлого источника. Я связался с королевским архивом. Ранее подобное не происходило. Прежде хранитель ни разу не вмешивался в ход испытаний. «И на что это указывает?» — мрачно вопросил я. Так это сразу было известно. У нашего хранеля имеются свои скрытые мотивы. Не переживай, если светлый вконец оборзеет. Я помогу его упокоить. Непробиваемый саттерк не обратил внимания на то, насколько откровенно злым взглядом прожег его магистр Лойер. Или сделал вид, что не заметил, потому что Сатору было плевать. Он привык жить в атмосфере общей неприязни. Резкий энергетический всплеск мы уловили одновременно и бросились к окну, выходящему на сторону Академии. Предрассветное небо пронзил слепящий столб света, и следом над Шалатарской Академией раскрылся купол. «Что светлое вытворяет?» Взвился Сатор. «Кого-то опять перенес на территорию замка», — угромо констатировал магистр Лоэр. «Это еще не самое плохое. Сдается мне, что золотой купол окажется нам не по зубам». Я стянул широченную рубу и принялся переодеваться в свою одежду. «Все-таки возникли непредвиденные обстоятельства?» Сатор издевательски заломил бровь. «Нет, этот маг точно своей смертью не умрет».